Мираба сунули в «Мерседес», вывезли за город и вытолкнули на тротуар предновогоднюю толпу спешащих прохожих. По мнению следователя Алексея Николаевича, занимавшегося этим уголовным делом, бандиты могли отказаться от своих намерений после уточнения финансовых возможностей семьи. Не исключено, что кто-то снабдил вымогателей некорректной информации относительно тести-коммерсанта. Нельзя исключить и боязнь, подключившейся к спасению заложника милиции. Преступники наверняка вели скрытые наблюдения за женой заложника, его квартирой, и могли заметить что-то подозрительное. Но самое простое и наиболее реальное объяснение — тайное соглашение между вымогателями и родственниками похищенного. Последние могли счесть за благо залезть в долги, но выплатить полностью или частично требуемую сумму. Понятно, что деталями мировой, если, конечно, она состоялась с правоохранительными органами, никто делиться не стал. А уголовное дело за нерозыском преступников было приостановлено. По свидетельству сотрудников милиции и службы контрразведки, число невыявленных случаев похищения людей с целью получения выкупа очень высоко. Точной цифры не назовет никто. Трудно четко определить грань, отделяющую временное пребывание жертвы вымогательства под контролем от взятия в заложники и содержания человека в неволе. В уголовных делах по рэкету есть немало примеров, когда жертвы и преступники бесконфликтно месяцами жили вместе в номерах отелей, передвигались по городу и даже переезжали из одного государства в другое. Можно лишь примерно догадываться о размерах латентности этих преступлений. Очевидно лишь, что любой вид рэкета не обходится без угроз о взятии в заложники Их жертвы предпочитают не проверять на практике серьезность намерений своих опекунов. Самое большое число похищений с целью получения выкупа столичная милиция зафиксировала в 1994 году. По свидетельству сыщиков, ежедневно специальные группы РОПА и Амсона выезжали спасать людей по заявлению родственников или компаньона. Случалось, что при освобождении конкретного лица оперативники обнаруживали в том же помещении еще одного или двух заложников. Появились хорошо организованные и технически оснащенные бандиты узкой профессиональной ориентации. Была даже разоблачена грузинская преступная группировка поставившая на поток похищение богатых земляков, занимающихся бизнесом в столице. У бандитов взяли автоматическое оружие, радиостанции, приборы ночного видения, радиотелефоны, электрошоковые дубинки. Цена откупного была разной, от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов, разумеется. претерпели изменения и способы обработки заложников. Иногда бандиты обходятся заботыченными и словесными угрозами. Но как в наш технический век избежать соблазна попользоваться достижениями цивилизации? И вот в ход идут утюги, электрощипцы, вместители продовольственные холодильники, паяльники, электродубинки — одной из жертв оригиналы вывесили с балконом низ головой на тринадцатом этаже жилого дома, другой вставляли в нос металлические трубки, и тушили о ладонь недокуренные сигареты. Но, пожалуй, всех превзошли бандиты, требовавшие у похищенного коммерсанта поставить подпись под финансовым документом для убеждения непокорного. Они воспользовались обыкновенным кипятильником. Электроприбор засунули жертве в задний проход и подвели конец шнура к розетке. Все вопросы мгновенно отпали.